Глава десятая. «На что я трачу время?» Спросила себя Александра через час, нажимая кнопку звонка возле двери кадаверов. «Если бы не Марина, я бы сюда ни за что не сунулась». Но художница была не до конца честна с собой. Кроме тревоги за подругу, неожиданно подпавшую под влияние мошенников и манипуляторов, ее нет-нет, да и кололо неприятное чувство, словно мелкий камешек, попавший в туфлю незначительный, но не дающий покоя. А если они хоть в чем-то правы, эти Леон и Сергей? Открыла Клавдия. На этот раз она была в красном шелковом балахоне. Вид у ассистентки медиума был загадочный и мрачный. Вы заставили себя ждать, с укором произнесла Клавдия. Я могу немедленно уехать. Александра не торопилась переступать порог. Вообще-то я пришла за подругой. Она у вас? Заходите же. Клавдия посторонилась, и художница вошла. В квартире пахло свежесваренным кофе, где-то негромко играла симфоническая музыка. Клавдия достала из кармана балахона сигареты. «Леон все время спрашивал, когда вы приедете». «Зачем ему спрашивать? Он и так все знает». Бросила Александра, не скрывая раздражения. «Давайте сразу выясним один вопрос. Нет, два вопроса. Хозяйка молча провела ее в гостиную с черным диваном и динамиками под потолком. Музыка лилась оттуда. Александра огляделась. «Где Марина?» «Она в лаборатории с Леоном. Не беспокойтесь о ней. Присядьте». Художница опустилась на диван, вытащила из кармана телефон, взглянула на сообщение. От Максима ничего не было. «Во-первых, — сказала она, пряча телефон — «Так уж вышло, что я все больше узнаю о вашем приятеле Сергее. Вы нашли его на кладбище, разглядели в нем талант, взяли к себе в шайку. Он работал на вас с Леоном, а сейчас вы по каким-то причинам расстались. Вы по-прежнему будете утверждать, что не знаете его?» Клавдия равнодушно пожала пышными плечами. «А если бы и знала? Что это меняет? Я его не посылала к вам, и он больше не работает с нами». Александра откинулась на спинку дивана. «Ну вот, вы уже признаете, что он с вами работал. Из-за чего же вы расстались, интересно? Выручку не поделили?» «Какой враждебный настрой!» — сокрушенно произнесла Клавдия. «Вот как вы представляете себе наш труд. Мы с ним расстались по простой причине. Он совершенно ненормальный». Художница почувствовала, как ее губы ползут в улыбке. Она с трудом сдержала рвущийся наружу смех. «Ну, раз так, — проговорила Александра, — тогда, конечно. И давайте сразу решим второй вопрос. Я не могу с вами сотрудничать». Клавдия слушала молча. Ее сильно накрашенное лицо было невозмутимо, как маска. «Я ничего не понимаю в вашем товаре, и у меня нет времени разбираться с этим вопросом», — продолжала художница. «Кроме того, сейчас у меня много работы. Аванса я не брала, договорных отношений между нами не возникало, одни разговоры» так что давайте попрощаемся, потому что... «А если это будут картины?» — перебила Клавдия. «Картины?» — переспросила Александра. «Вы говорили о магических шарах». «Нет», — Леон передумал. «Он считает, что в этих шарах заключена часть его личной энергии, и передавать ее неизвестным людям просто опасно, для него и для них. Для меня энергия — это счет за электричество», — пожала плечами Александра. «Но, возможно, он прав». Что за картины? Могу я взглянуть? Ей стало любопытно, какими сокровищами обладает эта парочка. Но Клавдия с загадочным видом опустила пугающе длинные накладные ресницы. Картины уже отправлены в аукционный фонд. Вы можете взглянуть на них там. Игорь Грибылёв посодействует, если что. Торги через неделю. У вас есть время подумать. Вы получите проценты с продажи. Аукцион Империи. Уточнила Александра. Интернет-аукцион. Ассистентка Медиума кивнула. Он самый. Так что не торопитесь рвать с нами отношения. Поговорите с Игорем. А что касается ваших претензий по поводу слежки, не буду отрицать. Сперва нам хотелось узнать о вас побольше, прежде чем доверять свое имущество. Но потом у лиана открылся канал, он все видит и так. А Сергей просто не обращайте на него внимания. Он совершенно безобиден. «Легко сказать не обращать внимания, если он подстерегает меня под дверью и болтает черт знает что!» — в сердцах бросила художница. Я его прогнала, так как он стал действовать через посредников. Клавдия снисходительно улыбнулась. «Говорю же, Сергей ненормальный. Никогда не мог взять себя в руки. Таскается за людьми и пугает их. Не может остановиться. Что-то увидел и должен сообщить хит -тресни. Он, понимаете ли, считает, что такова его миссия. От него изначально было больше вреда, чем пользы. Учиться ничему не хотел. Считал, что всю информацию получает мистическим образом. Чему и как тут можно учиться? Александра снова взглянула на экран телефона. Пять минут десятого. От Максима никаких сообщений. Вы слыхали о так называемом «эффекте» Барнума? Вопросом ответила Клавдия. Когда менталист использует настолько общие и расплывчатые фразы, что они подходят буквально всем. А о холодном чтении слышали? Так я и думала, нет. Это техника, которую используют, чтобы убедить человека, что знают о нем намного больше, чем на самом деле. Исходя из его внешнего вида, поведения, случайно оброненных фраз, читают его и начинают описывать, следя за реакцией, за невербальными сигналами. Большинство людей... Сами идут навстречу, помогают менталисту. Мы ведь говорим «да», «нет» и, может быть, не только словесно. Мы моргаем, поджимаем губы, ерзаем на месте или замираем. Все это требует анализа, внимания, контроля, да попросту тренировки. Ничему этому Сергей учиться не желал. Образно выражаясь, наша тактика закидывать удочки – его метод глушить динамитом. «Вы мне сейчас рассказываете о технике, с помощью которой обманываете людей?» — уточнила Александра. «Мы не обманываем. Мы помогаем», — отрезала ассистентка медиума. «Это очень тонкая работа. Поймите, одними откровениями свыше не обойтись. Откровения бывают, но основная масса информации — то, что поставляет сам клиент. Людям нравится, когда о них говорят. Людям не хватает внимания и участия». Они стараются не замечать наших промахов и радуются, когда мы попадаем в точку, и никому не нравится чувствовать себя обманутым. Поэтому клиенты сами себя убеждают, что им сказали правду. Так уж устроен человек». «Прекрасно», – язвительно отозвалась Александра. «Скажите, я увижу, наконец, вашего брата, который хочет сообщить мне нечто жизненно важное?» «Я не могу преждевременно выводить его из транса. Это кончится обмороком или припадком». Спокойно ответила Клавдия. «Хотите кофе?» «Не беспокойтесь, у меня с собой вода». Александра достала из сумки бутылочку и сделала несколько глотков. Она вспомнила наставление Марины, которая убеждала ее ничего не есть и не пить в гостях у кадаверов, и горько усмехнулась. «Да, с холодным чтением у Сергея был полный провал. Он только пугал людей своими откровениями», продолжала Клавдия, внимательно наблюдая за гостей. Зато он был неоценим в горячем чтении. «Это еще что?» Александра спрятала воду и снова взглянула на экран телефона. «Это чтение, основанное на заранее полученной информации о клиенте, с готовностью сообщила Клавдия. Все что угодно. Информация из соцсетей, обрывки разговоров, наблюдение за клиентом перед встречей. Вы знали, например, что до начала магических шоу в толпе настоящих зрителей Обязательно присутствуют сборщики информации. Они слушают разговоры и передают их менталисту. Ну а его задача – подать эти факты так, будто он получил их паранормальным путем. Вот тут Сергей был очень полезен. Он ведь совершенно не бросается в глаза в отличие от нас. И ему нравится следить за людьми. Взрослый человек, а все разыгрывает из себя сыщика. Его идеал – Шерлок Холмс, кстати. Вот кто владел техникой холодного чтения – «Кстати, его создатель Конан Дойл был знаменитым медиумом. Вы знали?» Александра, потеряв терпение, встала. «Уже слишком поздно. У меня был тяжелый день. Увидимся в другой раз». Клавдия подняла указательный палец и, склонив голову, прислушалась. «Там ходят. Они закончили. Идемте, я вас провожу». Дверь в лабораторию была открыта. В проеме Александра увидела подругу, которая, стоя в полоборота, что-то негромко говорила Леону, сидевшему за столом, покрытым черной тканью. Марина обернулась. «Ты! Как хорошо, что ты приехала!» «Будем надеяться, что хорошо», — без энтузиазма ответила Александра. «Я на пару минут. Подожди меня». Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату и плотно закрыла за собой дверь. Леон беспокойно зашевелился в кресле. Во время прежних встреч... Он напоминал Александре червяка, теперь раздавленного червяка. Его узкое бесцветное лицо казалось вылепленным из воска. Взгляд был болезненным и усталым. Александра остановилась перед столом, не садясь. «Вы настаивали на встрече». «У меня для вас важное сообщение», — чуть слышно ответил медиум. «Прошу вас, отнеситесь к этому серьезно». Я отнеслась к этому настолько серьёзно, что по пробкам приехала сюда из центра. Художница всё же присела в кресло для посетителей, стоявшее напротив медиума. «У меня назначена ещё одна встреча, так что будьте кратки, по возможности». Леон задёргался и промокнул блестящий лоб бумажной салфеткой. «Да, я...» «Это случилось неожиданно, как случается всегда. Я никогда не знаю, кого встречу, когда вхожу в транс». Этой ночью он снова стал извиваться, совсем исчезнув в складках непомерно большого для него черного флисового халата. «Ночью я всегда чувствую себя лучше, но этой ночью мне было так плохо, что я решил войти в транс. Там я чувствую себя другим, свободным. Там у меня нет тела, и я умею летать». Медиум устремил на Александру взгляд, в котором читался страх «Страх». И в трансе я встретил своего учителя, барона. «Лыгина!» — подалась вперед Александра. По спине у нее прошла дрожь. Как не скептически она относилась ко всему сверхъестественному, Дмитрий Лыгин оставался для нее самой темной и загадочной фигурой из ее прошлого. Мистик, искатель философского камня, презирающий реальность и погибший страшной смертью. «Лыгина!» — повторила художница, потому что Леон вдруг замолчал и закрыл глаза. «Да, барона Варнбюллера», — не открывая глаз, ответил медиум. «Он является мне очень редко, только в острых случаях. На этот раз барон пришел передать сообщение для вас». «Слушаю», — коротко отозвалась Александра. «Барон сказал, что смерть совсем рядом с вами». Глазные яблоки под опущенными веками быстро двигались из стороны в сторону, что производило жуткое впечатление. Леон глубоко вздохнул и распахнул глаза, которые внезапно обрели цвет, сделавшись зелеными. «У вас в мастерской. Я сказал, что за перегородкой скоро случится что-то очень плохое. Но я ошибся. Барон показал мне». «Перегородка с другой стороны оклеена теми же обоями, что у вас, верно?» Александра молча кивнула, горло сжал нервный спазм. «Золотые цветы на малиновом фоне», — пробормотал Леон. «Я видел их и у вас наяву, и с другой стороны в трансе. Это меня избило с толку. Я перепутал. То, что я имел в виду, случится у вас. Со мной?» Почти беззвучно уточнила Александра. «Я не видел, только чувствовал». Художница содрогнулась, увидев в его глазах сострадание. Это убедило Александру в том, что медиум говорит искренне. «Вот и барон послал вам предупреждение. Это мой долг передать. И не сердитесь на мою сестру. Клава бывает слишком напористой, особенно если речь зашла обо мне». Она привыкла меня защищать. Что ж, спасибо за предупреждение. Александра поднялась. А про подвал? Про подвал. Лыгин ничего не говорил? Про какой подвал? Леон часто заморгал. То есть ничего, кивнула художница. И вы ничего такого не видели в своем трансе? Я не понимаю, растерянно ответил медиум. Скажите, вы давно общались с Сергеем? Откинувшись на спинку кресла, Леон съежился, спрятавшись в своем огромном халате, как в коконе. Я с ним никогда не общался. Послышался из кокона тонкий голос. Только Клава. «Но вы знаете его», — настаивала Александра. «Что вы можете о нем сказать? Сергей настоящий медиум? Он правда видит?» «Невежа и грубиян», — пискнул Леон. «Я устал. Оставьте меня одного». Когда Александра вышла в коридор, музыки больше не было слышно. В гостиной раздавались негромкие голоса. Художница заглянула туда и увидела Марину и Клавдию с чашками в руках, ведущих оживленную беседу. Компанию им составлял откормленный черный кот, круживший вокруг ног гостей. Все синхронно обернулись, включая кота. Клавдия поставила чашку на стол и направилась к двери. Пообщались с Леоном. «Вы ведь не очень торопитесь». «Я сейчас принесу ваш органайт». «Я свой уже получила», — похвасталась Марина, показывая небольшой сверток. «Я очень тороплюсь», — непривитливо ответил Александр, проходя в гостиную и огибая Клавдию, стоявшую у нее на пути. «У меня встреча в центре. Марина, ты обещала меня отвезти? Поехали». «Как скажешь». Марина поднялась с дивана, вид у нее был растерянный. Это так не вязалось с ее обычной самоуверенностью, что художница едва узнавала подругу. «Если ты так торопишься...» Обернувшись, Александра обнаружила, что Клавдия исчезла. «Идем отсюда. Хватит с меня!» Взяв подругу под локоть, она повела ее к двери. «Из тебя тоже хватит. Я уже тысячу раз пожалела, что рассказала тебе о них». «А вот и ваш органайт», — певучей проговорила Клавдия, возникая в дверном проеме. В руках у нее была небольшая полусфера темно-желтого цвета. Он будет нормализовать отрицательную энергию, полученную от случайных людей. У вас такой скептический вид. Сейчас я докажу вам, что это работает. У вас есть золотое кольцо? Я не замужем, отрезала художница. У меня есть золотое кольцо. С готовностью откликнулась Марина, снимая с пальца кольцо с небольшим бриллиантом. «Саша, ты сейчас во всем убедишься!» Александра метнула на подругу сердитый взгляд. Но Марина уже не смотрела на нее. Ее глаза были прикованы к ассистентке медиума. Та, взяв кольцо, подошла к столу и положила на него органайт выпуклой стороной вверх. Неуловимым жестом фокусника вытащила из кармана шнурок, молниеносно продела его в кольцо и, вытянув руку параллельно столу, застыла. Золотое кольцо висело прямо над полусферой на расстоянии сантиметров двадцати. Что происходит? — раздраженно спросила художница. Кольцо качнулось, затем еще раз в другую сторону. Амплитуда колебаний все увеличивалась, кольцо взлетало выше и выше, золотой кружок сверкал в свете люстры, бриллиант испускал голубые искры. Рука Клавдии оставалась абсолютно неподвижной. «Что это за фокус?» — уже тише выговорила художница. «В этом приборе намагниченная железная стружка выговорили». «Ну так это кольцо реагирует на магнит». «Золото не магнитится». Марина смотрела на мелькание кольца, как заворожённое. «Здесь участвует другая энергия». «Ты, технарь, признаёшь какую-то другую энергию?» повернулась к ней Александра. «А ты плохо училась в школе, если не знаешь, что энергий существует много». Марина даже не взглянула на подругу. «Есть и те, что ещё не изучены как следует, есть те, которые вовсе неизвестны. У нас технарей общий недостаток». Мы всегда пытаемся доказать или опровергнуть нечто целое, оперируя лишь известной нам частью. Истины во всей ее полноте. Не обладает никто из нас. Александра развернулась и вышла в коридор, бросив через плечо. «Не торопись, я возьму такси». Ее не пытались остановить. Входная дверь была заперта только на задвижку. Сбежав по лестнице и выйдя на крыльцо, Александра достала телефон и вновь не обнаружила сообщение от Максима. «Было почти десять вечера». Она вызвала такси, машина прибыла через восемь минут. Все это время Александра ждала, что дверь подъезда откроется и на крыльце появится Марина. Но та не вышла. Александра попросила таксиста остановиться у своего дома, не заезжая в подворотню. Она еще из машины отметила, что окна у Юлии Петровны темны, но все же решила наведаться туда с проверкой. По ее расчетам, квартирная хозяйка безвестно отсутствовала уже неделю как минимум. Поднявшись на второй этаж, она без всякой надежды надавила звонок рядом с дверью квартиры номер три. Почти немедленно открылась дверь напротив. Художница обернулась. «Никого не было?» — сообщил Андрей. Он стоял на пороге, опираясь на ходунки. Рыжий кот отирался рядом. «Я весь день следил. Сейчас вот спать собираюсь». «Понятно». Александра нашла в кармане сумки ключи. «Вы не против, если я зайду посмотрю? Вдруг что-то новое замечу?» «Да мне-то что?» — заметил сосед. «Это же ваша подруга. Вон она вам и ключи оставила». Смутившись, художница отперла дверь и включила свет в прихожей. От вида знакомых малиновых обоев ее бросила в дрожь. «Значит, плохое случится не здесь, а у меня». Александра огляделась, прошла в комнату, включила свет и там. Ведь изначально Леон так и говорил, потом его сбила с толку перегородка — «А здесь, стало быть, все в порядке?» Входную дверь она оставила открытой настиж. Выглянув в прихожую, Александра обнаружила, что сосед преодолел лестничную площадку и стоит на пороге, опираясь на ходунки и с любопытством оглядываясь. Кот уже прокрался в квартиру и на согнутых лапах продвигался вдоль стены в сторону кухни. «Ну и что там?» – поинтересовался Андрей. «Все как было». Александра вернулась в комнату, подошла к столу. Карты лежали на прежнем месте. Рядом стояли две чайные чашки с присохшими ко дну чаинками. Художница обвела взглядом стены, мебель. Две чашки еще не означают, что у нее был гость. Карты с рунами тоже ничего не значат. Юлия Петровна могла сама их купить. Она же всем этим интересовалась. А больше... больше ничего. Послышался легкий скрип паркета. Андрей показался в дверях. Увидев, что стены комнаты почти сплошь завешены картинами, он тихонько присвистнул и с уважением проговорил. «Ух ты! Она художница?» Вдова художника пояснила Александра. «Хорошие картины», — похвалил Андрей. Зализанная живопись покойного художника Снегирева в обрамлении богатых рам произвела на спортсмена сильное впечатление. «Я бы что-то такое на стену повесил». Что-то такое. Я вам достану без проблем хоть завтра. Пообещал Александра, медленно прохаживаясь вдоль стен и продолжая оглядывать каждый предмет. Если вы любите снег и горы, достану снег и горы. Я продаю картины. Ух ты! Снова повторил Андрей. А вдовата любит выпить, как я погляжу. Он указал на застекленные дверцы буфета, за которыми виднелся внушительный арсенал бутылок. Александра подошла к буфету и улыбнулась. Нет. Это коллекция ее покойного мужа. Ему часто коньяки дорогие дарили. Там всего пара бутылок открыта. Она иногда гостям предлагает. Сама Юлия Петровна человек не очень здоровый и совершенно не...» Художница замолчала, разглядывая бутылки коньяков и дорогих ликеров с яркими раззолоченными этикетками. На их фоне совсем потерялась небольшая пузатая бутылочка без этикетки, заткнутая винной пробкой. Александра открыла дверцу и взяла бутылочку посмотрела через нее на свет лампы, слегка наклонила. Внутри переливалась темная вязкая жидкость. «Что-то нашли?» — осведомился Андрей. Не отвечая, Александра вытащила пробку и, принюхавшись, поставила бутылочку на стол. В висках у нее зашумело. «Нашли что-то?» — уже встревоженно повторил сосед, продвигаясь в комнату на ходунках. «Вот понюхайте» предложила художница, указывая на бутылочку. Сама на тем временем поочередно брала со стола чайные чашки и принюхивалась. Но запах из чашек давно выветрился, тогда как открытая бутылочка благоухала вовсю. Добравшись до стола, Андрей поднес к носу бутылочку и тут же с гримасой отвернулся. Уксус. Яблочный уксус, сахарный сироп и рижский бальзам уточнила Александра, беря у него бутылочку и затыкая ее пробкой. «Чудодейственное средство от всех болезней». «Если ваша подружка этим лечилась, то ищите ее в больницах», хмыкнул Андрей, продолжая рассматривать картины покойного художника Снегирева с язвой желудка. Достав телефон, Александра взглянула на экран. «Без десяти – одиннадцать. От Максима – ничего». Она два раза сфотографировала разложенные на скатерти карты с рунами, сперва встав за спинкой кресла Юлии Петровны и встав за спинкой стула предполагаемого гостя. Потом собрала карты и положила их в карман сумки. Это зачем? Любопытство соседа, целый год просидевшего в заперти, было неистощимо. Для полноты картины, пояснила художница. Затем она положила в сумку бутылочку с уксусом, Андрей молча наблюдал за ее действиями, больше не задавая вопросов. «Пойдемте отсюда». Александра пошла к двери, ожидая, пока мужчина догонит ее на ходунках. Когда Андрей оказался в прихожей, она погасила свет в комнате. «Где ваш кот? Я посмотрю на кухне. «Только на руки не пытайтесь взять», — предупредил Андрей, тяжело опираясь на поручни ходунков. Было видно, что стоять ему все труднее. «Крендель ужасный трус. Может и сполосовать с перепугу». Кота на кухне не оказалось. Андрей предположил, что Крендель, ничего интересного не найдя, вернулся домой, так как дверь квартиры номер четыре тоже стояла нараспашку. «Ну а если он спрятался тут, то начнет орать, я позвоню вам, и вы откроете», заключил мужчина, мучительно медленно преодолевая лестничную площадку. «А если он в подъезде?» – предположил Александра, запирая дверь. «Тогда придет орать ко мне под дверь», – фаталистически заметил Андрей уже на пороге своей квартиры обернулся. «Ничего с ним не случится. Чужие здесь не ходят». «Да, я забыл вам сказать в прошлый раз. Из головы вылетело. Помните, я говорил, что этот со шрамом?» Он провел рукой поперек лба. Александра кивнула. «Стас. В понедельник этот Стас приходил сюда только на моих глазах два раза. И во второй раз вынес сумку», продолжал Андрей. «Только я забыл вам сказать, что во второй раз он приходил не один». «То есть...» оторопила художница. «А с кем?» «С ним был какой-то мужик». Андрей взглянул в сторону лестницы. Шел за ним, а когда этот Стас вошел в квартиру, постоял на площадке и тоже зашел. Где-то через минуту, даже меньше, снова появился и ушел один. А Стас вышел только минут через пятнадцать с большой сумкой. Все это было подозрительно, конечно, но я ведь этого типа со шрамом и раньше видел в глазок. Он жил в квартире, так что... «Этот человек...» «Какой он был с виду?» Александра положила ключи от квартиры в сумку. Она сразу подумала о Валерии, но тут же поняла, что в тот миг кладбищенский сторож находился далеко и даже понятия не имел, что его приятель вновь объявился в Москве и собирается к нему на побывку. «Да никакой!» — усмехнулся Андрей. «Увижу, не узнаю. Обычный мужик». Он попрощался и закрыл за собой дверь. Александра спустилась по лестнице, прошла в подворотню, пересекла двор автоматически, не замечая вокруг ничего. Клавдия врала. Она все время врет. Она была у Юлии Петровны. Это ее карты и ее мерзкий бальзам. А картины для аукциона. Откуда у Клавдии возьмутся приличные картины? А Игорь? Слежка за мной. Зачем я им нужна, в конце концов? Художница едва заметила, как вошла в свой подъезд и стала подниматься по узкой лестнице. Нашаривая в сумке ключ, она опустила голову, а когда подняла ее, увидела на площадке Максима. Тот стоял, привалившись плечом к двери. Тусклая лампочка бросала на его лицо мертвенные тени. Глаза казались провалами. «Привет», — сказал он. «Ничего, что без приглашения». «Считай, что ты приглашен». Александра поднялась на площадку и отперла дверь. Вошла в кухню, включила свет. «Тяжелый день». «Не то слово», — пробормотал Максим, входя вслед за ней. «Не знаю, как тебе рассказать. Извини, ничего не написал. Писать об этом еще сложнее». «Что случилось?» Александра, уже подошедшая к плите, обернулась, не успев чиркнуть спичкой. «Все прежние страхи, связанные с этим человеком, нахлынули на нее темной ледяной волной». «Нина», — Максим уселся за стол, не сняв куртки, поставил локти на столешницу, стиснул виски ладонями, — «Чёрт! Что же мне так не везёт?» «Нина?» — бросилась к нему художница. «Что с ней?» «Наелась таблеток», — глухо выговорил он. «Сейчас она в склифе. Откачивают. Я там два часа просидел, пока меня не выставили. Сказали звонить». «Почему?» — вырвалась у Александры. Она осеклась. Учитывая состояние девушки и всё, что случилось в её семье, вопрос был лишним. Максим поднял на нее глаза. «Утром я заехал туда на такси», — сказал он. «Переодеться, забрать машину?» Нина только встала. Она даже не поняла, что я не ночевал дома. «Квартира большая, мы нечасто пересекаемся». Спросила, где был, я ответил, что у тебя. Все было нормально. Отняв руки от висков, Максим положил их на стол, сжав замок. В его глазах плескалось бешенство, не находящее выхода. Александра осторожно присела к столу напротив него. «Нормально!» — повторил Максим. Он слегка задыхался. «Я еще спросил ее перед уходом, как она себя чувствует. Нина ответила, что хорошо. Я сказал ей, чтобы не забыла принять таблетки. Я всегда это говорю. Черт! Черт!» Он внезапно ударил ладонями по столу. Александра отшатнулась. «Я не звонил ей, и она мне не звонила!» — продолжал Максим. «День был как день!» Домой приехал пораньше, но и уже с порога все понял. Она лежала на диване в гостиной, на спине, в пижаме, в которой была утром, глаза закрыты. На полу валялась бутылка из-под воды, вокруг лужа, и все ее таблетки, вскрытые пачки, пустые. Я ее тряс, тормошил, вызвал скорую, поехали в больницу. Он впервые встретился взглядом с Александрой, теперь в его глазах читалась только усталость. Откачивают. Состояние тяжелое. Это все, что я знаю. Сидеть там и правда никакого смысла. А записка была? Решила спросить Александра. Я успел посмотреть только в гостиной и в ее спальне. Максим прикрыл глаза ладонью. Записки не нашел, но имелось послание. Я его с порога увидел и сразу все понял. Послание? Нина в клочья изрезала твою Гончарову признался Максим, не отнимая руки от лица. На мелкие-мелкие кусочки. Утром перед уходом я сказал, что купил картину для тебя. До этого она знала только, что это куплено в подарок кому-то, не ей. Боже, вырвалась у художницы. Бог, видно, забыл обо мне. Максим положил руку на стол ладонью вверх. Ведь я хотел помочь. Ей и ее психованному папаше. И вот что вышло. «Дай руку». Александра взяла его за руку. Ладонь у него была жесткая и горячая. Художница откашлялась. «Признаюсь, она слегка сжала пальцы. Что-то в этом роде мне приходило в голову, когда я узнала, что Нина живет с тобой. То есть у тебя...» «Ты не поверила, что между нами ничего нет», утвердительно произнес Максим. «Как раз поверила», покачала головой Александра. «Но ты взрослый мужчина, у тебя есть мотив ей помогать, ей и ее отцу». Накону репутации отеля, в конце концов. А Нина? Молодая девушка. Она могла понять твою заботу по-своему. Еще в отеле зимой я заметила, что в твоем присутствии она совсем теряется. Ее узнать нельзя. Я думала, это страх. Нина и сама так считала, наверное. А это оказалось другое чувство. «Надо было снять ей отдельную квартиру», – пробормотал Максим. «Но Нина находилась в таком разрушенном состоянии, что я за нее боялся». Она тоже, наверное, перепутала одно чувство с другим, но придумывала себе. Александра погладила его ладонь. «Ты ни в чем не виноват». Максим невесело усмехнулся. «Как там Мефистофель Фаусте говорит? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо?» «А у меня все наоборот. Я просто хотел ей помочь. Но кто в это поверит?» «Я поверю. Я...» Александра перегнулась через стол. А что там будут болтать другие? Не все ли равно? Все равно. Ты права. Максим отнял руку, взглянул на часы. Вот же, половина двенадцатого. А я вдруг зверски есть захотел. Александра поднялась из-за стола, открыла холодильник. Как всегда роскошно. Пара яблок и огурец. У меня примерно то же самое. Отмахнулся Максим, вставая и застегивая куртку. Поехали в ресторан. «Не познавато ли?» — усомнилась художница. «Ну, мне случалось уже на те в три часа ночи». Максим вытащил телефон. «Сейчас найдем что-нибудь». «Я думала, что так живет только богема», — заметила Александра. «И то в кино». «Поехали. Я тоже голодная. Только на лак взгляну». Он молча кивнул, изучая экран телефона. Художница прошла в комнату, включила свет, открыла форточки. Воздух был пропитан едкими испарениями сохнущего лака. Подойдя к рабочему столу, краем ногтя попробовала слой лака в углу натюрморта, задумалась, сможет ли завтра отвезти картину нетерпеливому заказчику. И подскочила, услышав в коридоре истошный вой. Поднявшись от угрожающих басовых нот до ультразвука, вой резко оборвался. Выбежав в коридор, художница увидела Максима на пороге кухни. «Что это?» спросил он ошеломленно оглядываясь. Вой словно в ответ возобновился. Теперь он больше походил на рыдание брошенного младенца. В нем слышалось отчаянное страдание. Александра схватилась за карманы куртки, затем отстранив Максима, бросилась на кухню за сумкой. Мы все-таки заперли кота. Идем скорее. Максим ничего не успел ответить или спросить, поскольку рыдания перешли в оглушительный визг. Одновременно с этим В кармане у Александры зазвонил телефон. На дисплее высветилось «Андрей, квартира 4». Хозяин кренделя ожидал под дверью квартиры номер 3. Он говорил с котом, успокаивая его. И теперь вместо воя раздавалось жалобное мяуканье. Максим остановился на лестнице, не доходя нескольких ступенек до площадки. Александра отперла дверь и торопливо посторонилась, пропуская рыжего кота, выскочившего прямо ей под ноги, Ни на кого не обращая внимания, Крендель устремился к своей двери и просочился в оставленную щель. Он мог подрать обои с перепугу, выдвинул неутешительное предположение Андрей. Максим нетерпеливо взглянул на часы. Александра переступила порог квартиры и включила свет. Вроде все цело. Она обвела взглядом стены и двинулась в комнату. «Крендель и напрудить мог!» – послышалось очередное предупреждение. Художница включила свет в комнате, огляделась и зажала ладонью рот. «Андрей, идите сюда!» – крикнула она вновь, обретя голос. «Вы должны это увидеть!» «Нагадил!» – раздалось у нее за спиной. Она молча обвела жестом стены на уровне метра от пола. Андрей охнул и выругался. За его спиной появился Максим. «Юлия Петровна сойдет с ума, когда вернется». Александра переходил от стены к стене, наклоняясь и рассматривая картины покойного художника Снегирёва. Те из них, что висели ниже других и оказались в пределах досягаемости для запаниковавшего кота, были перекошены и изодраны в клочья. Просто сойдёт с ума. — Я за них заплачу, — хрипло пообещал Андрей. — Они дорогие? — Они ей дороги, как память о муже. Александра бросила последний взгляд на изуродованные полотна и подошла к двери. Нажала выключатель. «Сами по себе картины стоят немного. Моя вина тут тоже есть. Не надо было оставлять дверь нараспашку. Вот кот и залез. Идемте отсюда». Уже на площадке, заперев дверь, она еще раз обратилась к Андрею. «Если впрямь решитесь покупать у нее картины, пригласите меня на помощь. У Юлии Петровны могут быть завышенные ожидания, а вы не знаете этого рынка». И после покупки я вам все приведу в порядок. Наклею на новые холсты и замаскирую стыки. Будут как новые». Пришедший в себя сосед простился с Александрой в высшей степени сердечно. Максим, не выразивший никакого стремления быть представленным, держался в стороне. Как только дверь квартиры номер четыре закрылась, он тронул Александру за локоть. «Хватит с меня порезанных картин. Поехали. Я с голоду помираю. Ты в курсе, что уже полночь?» а мне вставать вместе с солнцем. «Знаю», — ответила художница, начиная спускаться по ступенькам. Колокольчик звенел все громче и громче, затем звук оборвался. «Шесть часов тридцать две минуты», — послышался рядом голос Максима. «На две минуты раньше, чем вчера». Александра открыла глаза, разглядывая в утреннем бледном свете незнакомую просто обставленную комнату. «Два кресла, шкаф для одежды», Вдоль стены стопки книг, прямо на паркете. Кровать. Высокая и широкая, в три проема окно без занавесок и жалюзи. В окне виднелась желтая стена дома напротив. «Почему у тебя в спальне нет занавесок?» «Нет личной жизни, нет занавесок». Максим сел на кровати и нагнулся, беря с получасы. «Теперь повешу». «Да ты сама зайди в магазин и выбери, какие тебе нравятся. К вечеру будут висеть». «А если у меня плохой вкус...» поинтересовалась Александра, разглядывая люстру. Бронзовое пятерошковое сооружение в немецком воинственном стиле. «Ничего страшного». Максим встал и снял со спинки кровати халат. «У меня вообще вкуса нет». «Это кто тебе сказал?» «Сам догадался». Усмехнулся Максим, опуская часы в карман халата. «Я в душ, потом кофе и уезжаю». «Я тоже». Александра выбралась из постели, попутно заворачиваясь в смятую простыню. «Мне нужно отвезти картину заказчику». «Ты все-таки подумай насчет новой мастерской», через плечо проговорил Максим, скрываясь в коридоре. Кофе пили на большой кухне, неуютной, несмотря на дорогую обстановку и технику. Помещение имело совершенно необжитой вид. «У меня здесь такое ощущение, будто я в мебельном магазине», признался Максим, поднося к губам кружку. Его коротко остреженные волосы уже высохли. «Я бы тоже с удовольствием сменил квартиру. Чтобы было похоже на дом, наконец. Мне сюда возвращаться по вечерам не хочется. Понимаешь?» «Вполне понимаю». Александра смотрела в окно. Оно выходило в глухой двор, закатанный асфальтом. Отсюда тоже виднелись только стены. Место, конечно, ах. Но отсюда почему-то хочется поскорее уйти. Запустить бы сюда этого Сергея. Интересно, чтобы он почувствовал. Максим поднял брови. «Какого это, Сергей, ты хочешь сюда запустить?» «До этого медиума. Ты его видел?» – отмахнулась Александра. «Ясно. Запустить вроде как кота», – кивнул Максим, иронически улыбаясь. «Но я смотрю, ты его уже по имени зовёшь. Снова общались?» «Нет, это мне приятель звонил с кладбища, передал очередное послание от него. Так я имя узнала». «Моя жизнь перестала быть однообразной», – задумчиво проговорил Максим. «У меня вот, например, нет приятелей на кладбище. То есть имеются, конечно, но позвонить им затруднительно. И медиумов знакомых нет. Что за послание?» Поколебавшись секунду, художница призналась. «Сергей передал, чтобы я с тобой больше не встречалась». «Ага», — Максим завел глаза к потолку. «Тогда передай своему приятелю с кладбищем мое послание для Сергея. Я ему морду набью, если еще раз увижу». «Не надо, он ненормальный», — обеспокоенно попросила Александра. Она ничуть не сомневалась, что это была не пустая угроза. «Сергей больной человек. Он голоса слышит». «Ну все, ты там больше жить не будешь и думать нечего». Максим взглянул на часы. «Мало ли, что ему голоса прикажут. Завтра этот псих тебя с топором встретит». Он пошел обратно в спальню, открыл шкаф, бросил на кровать джинсы, футболку и черный свитер. Александра следовала за ним по пятам. «И что ты предлагаешь?» Спросила она, глядя, как Максим забрасывает халат и одевается. Молниеносно, не обращая на нее внимания, уже уйдя в свои дневные заботы. «Куда мне деваться со всем своим барахлом?» Он обернулся, застегивая ремень на джинсах, и удивленно взглянул на Александру, словно впервые ее обнаружив. «Например, сюда». «Не годится», — отрезала она. «Не подходит». Максим подошел к ней. Его взгляд стал неуверенным. Таким он нравился Александре куда больше. «Хорошо», — сказал Максим. «Найди вариант, который подходит, а об остальном не думай». Дело в том, она сняла с его свитера приставшую нитку, что я не могу не думать. «Не хочешь брать мои деньги?» «Не хочу, но ходить за твой счет по ресторанам я согласна. Мне нравится». Она невольно начала улыбаться. «А мастерская останется прежняя. Я никого не боюсь. Из всех моих посетителей самый опасный». Максим недовольно пожал плечами. «Как скажешь. Возьми ключи от квартиры во всяком случае. Приходи, когда хочешь». Он снял куртку со спинки кресла и достал из кармана ключи. «Возьми. Это комплект Нины». Александра вздрогнула. «Ам...» Договорить она не решилась. «Нина здесь больше не появится. Не волнуйся». Максим перекинул куртку через локоть, глянул в окно. «День будет ясный, кажется». «Ты позвони же в больницу». Александра чувствовала все большую неловкость от того, что стоит завернутой в простыню перед полностью одетым мужчиной. «Звонил ночью, когда ты спала. У нее диагностирован острый отек легких и отек мозга». Максим взглянул на часы. «Вот сейчас я уже опаздываю. Ну, хозяйничай». Александра молча проводила его. Заперев дверь, вошла в гостиную. Ночью, приехав из ресторана, Они сразу отправились в спальню, так что она знала о том, что должна увидеть, только со слов Максима. Огромная комната была залита веселым утренним светом, отчего мебель, обтянутая темной кожей, выглядела еще массивнее и мрачнее. На диване валялся скомканный плед, на паркете рядом с диваном виднелся след от пролитой воды, пустые упаковки из-под лекарств были убраны. Художница подошла к чайному столику, картина погибла безвозвратно, Это было понятно с первого взгляда. Полотно изрезали вдоль и поперек большим ножом с зазубренным лезвием с такой яростью и силой, что между клочьев виднелись глубокие борозды на твердой древесине столешницы. Нож валялся тут же. Александр содрогнулся, представив, что эти же силы и ярость, и этот же нож могли быть направлены на живого человека, а не на условных спанок в кружевных мантильях, гуляющих в условном апельсиновом саду. Художница присела в стоявшее рядом кресло. Тут уже ничего не исправишь. Произнесла она вслух, не зная точно, кого имеет в виду. Двух погибших девушек, созданных гением художника, или одну умирающую, настоящую.